Многолетник с толстым красным корневищем. Речной гравилат местами бывает столь изобилен, что его заросли бесконечными лентами стелятся вдоль прирусловых пойм. Василий шел прямо к заводе, сплошь заросший тускло-красным гравилатом и трилистником. Читаем в романе Леонова «Соть». Плотные травостои гравилата кажутся однотонными и скучными. Лучше растение смотрится отдельным стеблем и даже одной веточкой. Только так западает в душу его прелестный румянец, облик листьев разрезных с выдвинутой долькой посередине, его круглые мохнатые стебли. Цветет речной гравилат весь июнь и начало июля. Затем на кустиках появляются репьи, плодовые головки. Каждый плодик гравилата не только жестковато-волосистый, но и снабжен крючочком, загнутым носиком. С помощью этой прицепочки мелкому орешку легко зацепиться за шерсть скота или за одежду человека, чтобы с их помощью перенестись на другое место, иногда более подходящее, чем прежнее. Не бесполезна эта трава. Летом ее прикорневые листья немного поедаются лошадьми и коровами, более охотно овцами и козами. В заповедных лесах ботвой речного гравилата лакомится бобры. Зимой на севере ею не погнушается олень, четвероногий хозяин тудры. Раскапывает снег копытами, скусывает стебли неблекнущего водолюба, исправно пополняя свой скудный полярный паек питательными веществами и витаминами. Немалые лекарственные достоинства гравилата были известны истории. Его корни, красные и толстые, применялись как вяжущие средства. В корнях обнаружены таниды, крахмал и смолы. Копают осенью или ранней весной. Сбор хранят в коробках. Народные прозвища речного гравилата – водяной бадан, вывешник, чертовы головки и заговорная трава. Архангородцы еще называли его кучерой, гродницей, ожинником, смоляне – паникницей из-за паниклых цветков, куряне – растрепой. Травой растрепой и выглядит этот гравелат подле речных из луг и заводи. В фармакологии больше известен гравилат городской, урбанум. Его целительные свойства признают как народная, так и научная медицина. Сейчас известно, что таниды содержатся во всех частях этого растения, особенно богаты танидами сердцевинные сосуды корневищ. Конечно, содержание активного вещества зависит от места обитания травы и от фазы развития растения. В Батве наиболее ценны молодые, сильно опушенные и жилистые листья. В подземных частях городского гравелата, кроме тонидов, найдены красители, крахмал, сахар и смолы. Щедры корневища и эфирные масла именно они придают гравелату гвоздичный запах. В старых травниках эту траву так и называли гвоздичный корень. Выдубленный гвоздичным корнем полушубок надолго сохранит приятный запоминающийся запах. В народе Порошком из корня городского гравилата лечились от звериного кашля, как люша, настоями избавлялись от желудочно-кишечных расстройств и малярии. В трудах Болотова читаем порошок, натолченный сухого корня и принимаемый в чем-нибудь от половины до целого золотника, унимает понос простой и самый кровавый. А ежели настоять всего корня в вине и капли сии принимать, То отворяют они не только засорение печени, но в купе унимают ворчание и резь в животе, поправляют желудок, ежели он не варит пищи, разгоняют ветры и сгустившуюся кровь. В домашнем обиходе гвоздичным корнем пользовались при самых разнообразных надобностях. Его клали в бочку с пивом, чтобы не скисал напиток. Поправляли им и уже попорченное пиво. Если положить сухие корни гравилата в полотяной шкаф, моль там не заведется, да и одежда приобретает приятный запах. Порошком из корней, смешанным со свиным салом, лечились от чесотки и свербежных сыпий. Полагали даже, что нюханье корней городского гравилата подкрепляет сердце и жизненные соки. Народные прозвища. Репешок, горлачевка, мунгальский чай. Селится городской гравилат по лесам, тенистым кустарникам и возле сельских усадеб. Цветы у него одиночные, желтые, на длинных ножках. Цветет в июне-июле.